Глава 51 Сидя в собственной карете, их сиятельство маркиз Бертран фон Ланге от раздражения покусывал крепкими зубами резной деревянный набалдашник своей трости. Трость была дорогая, инкрустированная золотом, бархатной яшмой и сердоликами, а ее резная головка в форме скалящегося льва являлась настоящим произведением искусства. В их сиятельство мелькнула неприятная мысль о том, что завтра купец снова придет скандалить и требовать деньги за эту изящную игрушку. Но Маркиз решил, что просто прикажет слугам вытолкать его в зашей. Впрочем, ни трости, ни долги беспокоили сейчас красавца Бертрана фон Ланге. Сегодня баронесса снова отказалась принять его. Правда, ссылаясь на болезнь, она не принимала сегодня никого. Но что ему за дело до всех остальных? Как смеет эта девица отказывать самому Маркизу? Это было оскорбительно и унизительно. Маркиз чувствовал, что здесь что-то нечисто, поэтому, совершив только один короткий светский визит, приказал вновь отвезти себя к дому баронессы и поставить карету подальше, так, чтобы не бросаться в глаза. И он оказался абсолютно прав в своих подозрениях. Ворота во двор особняка баронессы все еще были распахнуты, но лакей уже зажег несколько уличных фонарей, слабо освещающих вест. Не успел господин маркиз поудобнее строиться в своем пункте наблюдения, как во двор въехал всадник, закутанный в плащ и сопровождаемый собакой. Насторожившийся маркиз велел кучеру медленно проехать мимо. И что же он увидел? Именно то, что и подозревал. У него, у маркиза Бертрана фон Ланге, появился соперник. Это просто немыслимо. Что себе воображает худородная баронеска, если думает, что маркиз потерпит такое? — Да большая часть светских дам кинется в его объятия, забыв про наличие мужа и прочие условности, как только он пальцем поманит, а это? Да как она посмела! Он, Бертран фон Ланги, сын великого герцога, его род насчитывает сотни благородных предков, равняться с ним древности рода могут только члены королевской семьи, да и то не все. Кто бы ни был этот мужлан, под покровом ночи проникающий в дом, но он недостоин даже чистить башмаки господина Маркиза. Мужчина во дворе бросил по коня выскочившему слуге, уверенно постучал в дверь, недолго подождал, пока слуги доложат, и вошел туда вместе с собакой. Значит, для всех баронесса больна, а для любовника здорова. Злость на баронессу, раздражение о зря потерянного времени, так бездарно растраченного на эту девку, опасение, что дамочка со своими запасами золота осчастливит какого-то проходимца, заставили маркиза совершить большую ошибку. Сам он остался в карете, которая повелел вернуть на прежнее место, на противоположную сторону площади, под свисающие ветки деревьев. А вот лакея он немедленно отправил запиской домой и сейчас терпеливо дожидался исполнения своего приказа, надеясь, что записку доставят вовремя. Как Маркиса предполагал, незнакомец приходил к баронессе вовсе не для того, чтобы выпить чашечку чая. И он и его собака пробыли в доме достаточно длительное время, для того, чтобы парочка успела вкусить любовных утех. Их светлость так злился, что на благородном черном дереве рукояти трости остались вмятина от зубов. Поскольку в записке он дал очень четкие указания, то, как только любовник Баронесса, натешившись, вышел во двор и остановился, дожидаясь, когда ему подведут коня, маркиз вылез из кареты и неторопливо пошагал через площадь к воротам особняка. За те минуты, что я пересекаю площадь, сэм Эвент как раз успеет уложить этого мерзавца. А уж переломать ему ребра я смогу и сам. Это будет моя награда за сегодняшнюю неудачу. На губах будущего победителя играла легкая улыбка. И этот небольшой путь через пустующую площадь изрядно поднял ему настроение. Сейчас он получит щедрую компенсацию за вечер, потраченный на слежку, за предыдущие унизительные отказы баронессы, а заодно полностью устранит соперника. Сэм и Вент служили у господина Маркиза уже давно, и он использовал их в тех делах, заниматься которыми считал ниже своего достоинства — Например, намять бока слишком обнаглевшему кредитору на пороге его собственной лавки и отбить у наглеца желание таскаться в дома к приличным людям. Ну или похитить в дороге какую-нибудь смачную селянку, которая не пожелала добром сесть в карету их светлости. Платил он своим подручным не слишком щедро, но не забывал раздавать вышедшие из моды жилеты, брюки и кафтаны, в глубине души насмехаясь над этими красавчиками. Селянку же, попользовавшись, их светлость тоже передавал подручным, искренне считая этот свой поступок частью оплаты. И сперва действительно все шло так, как вообразил себе господин Маркиз. Как только всадник неторопливо выехал из ворот, подскочивший вент сильно дернул его за нгу и, повиснув всем телом на руке незнакомца, вырвал его из седла. Вырвал удачно, мужчина упал, И Сэм тут же пнул его с размаху, одновременно занося дубинку, чтобы оглушить лежащего. Конь, освободившись от седака, испуганно метнулся куда-то в ночную тьму, и только затихающий цокот копыт, помощенный булыжником площади, говорил, что лошадь скачет, не останавливаясь. А вот дальше все пошло не по плану. Из темноты молнии метнулся пес и вцепился в руку Сэма, не давая завершить удар. Сэм вскрикнул, шарахнулся, и пес немедленно получил мощный удар дубинка вента. Собака с визгом откатила сторону, но любовник Баронесса успел вскочить. И хотя маркиз продолжал подходить к месту драки, еще не осознавая, насколько сюжет отошел от написанного им сценария, шаги его чуть замедлились, а потом их светлость и вовсе остановился. Происходило что-то не то. Бертран фон Ланги очнулся в тот момент, когда под ноги ему свалилось тело Сэма и неуклюже завозилось в свете уличных фонарей, стараясь перевернуться на спину. Маркиз от неожиданности замер, не слишком понимая, что делать дальше, успеет ли он помочь венту, и нужно ли это делать, рискуя собой? Но на всякий случай их светлость успел перехватить трость так, чтобы можно было нанести удар набалдашником. В этот момент Вен сложился пополам, и неловко свалился на землю, извиваясь как червяк. Любовник баронесса с совершенно безумным лицом повернулся к их светлости, мгновенно оказался рядом, выдернул трость из ослабевших пальцев Бертрана и, совершенно не чинясь, нанес удар этой самой тростью по лицу бедного маркиза. Этот подлый удар завершил драку. Их светлость упал на колени, хватаясь за разбитые губы, и с ужасом ощущая, что между пальцами строится кровь, «Его! Маркиза Бертрана фон Ланге кровь!» Он открыл рот и закашлялся, сплёвывая остатки зубов и не имея сил сопротивляться. А мерзаясь, любовник переломив трость об колено, швырнул остатки в поверженного маркиза. Затем, не обращая больше ни на кого внимания, он кинулся в темноту на звук, туда, где скулила его дурная псина, и, подхватив животное на руки, бегом вернулся к дверям дома баронессы. В дверь он постучать не мог, потому со всей дури просто пнул ее. Скорее всего, слуги услышали звуки драки и уже собирались у дверей, чтобы выйти и проверить, что там. Именно поэтому дверь распахнулась почти мгновенно, и мужчина с собакой на руках исчез среди уже собравшихся лакеев с дубинками и фонарями. На улице остались господин Маркис, очень осторожно ощупывающий языком дырку на месте двух выбитых зубов, И острый осколок третьего. Его подручные, которые сейчас, сидя на влажной земле, пытались очухаться. Сэм ныл, что у него словно нога, и стонал, прося помочь подняться. С трудом сдерживая слезы жалости к себе и жалея, что не приказал подручным взять с собой ножи, маркиз с трудом дохромал до кареты и повелел Шрошда, домой! Подручные его светлости остались на площади. Их судьба, Маркиза, не беспокоила совершенно.